Лучами во все стороны. Очнулся Эраст Петрович от того, что на лицо ему упала горячая капля. Потом еще одна. О, Киро, дана, о, Киро! Очнись, господин, очнись! Приговаривал срывающийся плачущий голос. Просыпаться совсем не хотелось. Наоборот, хотелось снова провалиться в тишину и черноту. Он ж собрался это сделать, но сверху снова упала горячая капля. Фандорин неохотно открыл глаза и увидел прямо над собою зареванную физиономию слуги, а за ней, повыше, но не сказать, чтобы очень высоко, сералы рассветное небо. В поле зрения еще не вполне пришедшего в себя Ираста Петровича влезло еще одно лицо с подкрученными усами и лихим чум. «Живой! Выходит, зря я за упокой молился!» — весело сказал Одинцов и протянул руку, чтобы стряхнуть Фандорину пыль со лба. Но масса злобно зажепел на урядника, оттолкнул его пальцы и сделал это сам. Ногти у японцы были некрасивые, обломанные, грязные, все в земле и запекшись со крови. Над возвращающимся к жизни Фандорином склонился третий человек, Евпатев. — Мы уж не чаяли, ни почем бы не отрыли, если б не ваш, азиат, не человек, а землеройная машина. Без лопаты, безо всего, голыми руками откопал. Долго лежу, сухим и скрипучим, самому противно стало голосом, спросил Фандорин. Ой, долго, Ираст Петрович! — Говорю, я уж б тебе молитовку прочел. к ксоглазва твоего осерчал. Уйди, нехрись, не моги покойника теребить. Он все трясет тебя, щеки трет, в губы дует. — Губы! — удивился Фандорин, — ты во рту привкус, будто леденцов наелся. Зачерпнул в горсть снега, проглотил. И словно живой воды попил. Смог сесть, а потом встать. Ощупал себя. Переломов нет, ушибы и ерунда, только вот скрипит на зубах. Пожевал еще снегу. Вокруг никого. Большая поляна, почерневшая от времени часовня, полуразвалившиеся ворота со старым восьмиконечным крестом на венце. Снегопод подкончился, мир бел и чист. — Где дети? «Разбежались, брызнули в стороны, как от черта, сказал Никифор Андронович. «Там внутри кто-нибудь остался? Кирилла. Её дырка, Больше никто. Далеко от входа? сажник четыре». Евпатьев вздохнул. «Далеко. Голыми руками не докопаешься». Полицейский отрезал. «И ничего. Зряшное дело мертвяков тревожить. дальше таких». Пускай лежат, где легли. Сами себе могилу выбрали. Память вот только поставлю. Ульян ловко вскарабкался на ворота, снял крест, спрыгнул. Самоубийцам вроде не полагается, — заметил Евпатьев, наблюдая, как урядник вколачивает крест на склон обрыва прямо над черной земляной осыпью. — Если за веру не возбраняется, глядя на крест... Одинцов Истово перекрестился тремя перстами. Двоеперстно закрестился Никифор Андроныч. бамасса сложил ладони, зажмурился и стал нараспев читать сутру, отгоняющую демонов. И раз Петрович, Петровича ты межконфессиональной панихиды не видел. Повернувшись к молящимся спиной, он смотрел на поляну, по которой лучами во все стороны Протянулись лыжные санные следы. Налево к реке, направо к озеру, наискось к березовому лесу, прямо к ельнику. Вдруг Фандорин вздрогнул. На снегу, в шагах в пятнадцать от обвалившейся мины, олело пятно. Неужто кто-то из детей? Ранен, прихрамывая, он быстро сделал несколько шагов, остановился, улыбнулся. Это была маленькая. Красная варежка, набор эти тесемки.